Распространение монастырей Монашество появилось на Руси вместе с христианством. Метрополит Иларион, первый из русских посвященный в этот сан в 1051 году, вспоминая близкое к нему время водворения христианства при Владимире Святом, писал в одном из своих сочинений, что уже тогда монастырили на горах Сташа. Какие именно монастыри, разумел митрополит, сколько их было при князе Владимире и как они были устроены, это остается неизвестно. Письменные известия об отдельных монастырях появляются с княжения Ярослава I. Следя за распространением монастырей, приведенных в известность, замечаем, что первоначально они идут вслед за русско-христианской жизнью, а не ведут ее за собою, не вносят ее в пределы, да то ей чужды. Поэтому в первые два века христианской жизни Руси Мы встречаем наибольшее количество монастырей в центральной полосе тогдашней русской земли, по Среднему и Верхнему Днепру, по Ловоти и Волхову, где наиболее сгущено было русское население и с наименьшими затруднениями распространялось христианство. Из семидесяти монастырей, известных до конца XII века, на эту полосу приходится до пятидесяти. Всего усерднее обзаводятся монастырями старейшие общественные центры, господствовавшие над концами древнего речного пути из Варяг в Греки, Киев и Новгород. До конца XII века в первом известно 15 монастырей, во втором до 20. Остальные рассеяны по второстепенным областным средоточиям Южной и Северной Руси, какими были Галич, Чернигов, Переяславля-Русский, Смоленск, Полоцк, Ростов, Владимир-на-Клязьме и другие. Почти все эти монастыри ютятся внутри городов или жмутся к стенам, не уходя от них далеко в степную или лесную глушь. Но являясь пока спутниками, а не проводниками христианства, монастыри этим самым с особенной чуткостью отражали переливы исторической жизни. В этом отношении, следя за географическим распространением монастырей, замечаем большую разницу между первыми веками христианской жизни Руси. Из двадцати монастырей, известных до XII века, только четыре встречаем в Северной России, отделяя ее от южной чертой по широте Калуги. Напротив, из пятидесяти известных новых монастырей XII века Южной Руси принадлежит только девять. Число монастырей Новгород, видели мы, перебил первенство у самого Киева, Но почти все монастыри, которыми он наполнялся и опоясывался, относятся уже к XII веку. Вместе с русско-христианской жизнью быстро расширяется круг монастырей и в других краях Северной Руси. Они появляются в Смоленске, Пскове, Старой Руси, Ладоге, переславле залесском Суздале, Владимире-на-Клязьме.